Пополнение наше такому финту их лучезарности, кажется, тоже удивилось. Зато Ариниус наконец оттаял, проснулся и голос подал. — Фигли, сын Флинберинка, отцом твоего отца не был ли фройн сын Фросвула, один из тринадцати гномов, что спустились в недра горы Нашк-Анзак. «Воистину!» — чуть повеселев, отзывается гном. «Имя деда моего сияет вечным огнем на плите памяти, что близ главного входа в наш конзак!» «А твой, прадед!» — переводит маг в взгляд на эльфа. «Не стоял ли рядом с Анриэлем златовласым в час, когда тот повел малую горсть верных своих в атаку?» В решающий час битвы у Койбри. Про битву у Койбри даже я слышал. Одна из самых великих побед — света над тьмой. Черных в тот раз едва ли не под ноль упинали. Но где-то чего-то кто-то в победном угаре не доглядел. На парочку разбежавшихся по углам и вовсе на радостях рукой махнули. В итоге исторически закономерным разбежавшиеся раны позалезали поправились селенок поднакопили неудачный опыт учли и так врезали расслабившимся победителемм что тем небо с овчинку показалось одно только <клых> битва это в такие незапамятные времена отгремела что нынешние архивисты в процессе подсчета веков сбиваются А тут прадед. «И не совсем так, достичьимый Ариниус», — говорит эльф. «Да и Лириэн Энн Галле, бывший тогда с принцем Анриэлом, и в самом деле близок мне по крови, ну, не прадед». «Ну, хоть на том, думаю, спасибо». «Если верно помню я», — продолжает эльф то степень родства нашего звучит двоюродный дядя. «Приехали. Дядя, да сколько ж тебе годков-то?» «Не думаю. Что-то с местной хронологией глубоко не в порядке. Очень сильно похоже, что кое-где местами и порой куда там лишний нолик добавляли, а то и не один. Мысленно пометил». Спросить, не мудрили ли чего местные с числами? В смысле перехода с римских на арабские или еще чего? Сейчас-то у них закорючки правильные. Или это мне они так кажутся? С такими магическими условностями, леший, что поймешь. Что ж, степенно так произносит, вернее, даже молвит Ариньус. Я вслед за Сергеем говорю что весьма рад видеть родичей столь доблестных воинов. И не сомневаюсь, молва о подвигах потомков вскоре сравняется со славой предков, а может, и затмит ее. Вот ведь наш маг с досадой, думаю, иной раз как сказанет, так хоть стой, хоть падай. На кой спрашивается нам молва о подвигах в скорости? Если для пользы дела надо у супостата между пальцев просочиться, тихо прийти, тихо уйти, и чем дольше об этом ни одна живая и мертвая душа видать не будет, тем более шикарные перспективы по части стратегической внезапности открываются. — Ладно, товарищ Фигли, накликаю гнома, а можно на ваше оружие поближе взглянуть? «Больно уж любопытно выглядит!» «Но ведь оно пришло из твоего мира!» «Недоуменно хмурится гном. Но разве ты не встречал его прежде?» «Может, и встречал, — говорю. Даже скорее всего встречал. Только оружие в моем мире столько разных всяческих видов напридумывали» что и третью часть маломальски всерьез обнюхать да щупать жизни не хватит. — Человеческой жизни поправляет меня эльф. — Гном же, — добавляет он, с улыбкой глядя на фигли, — вполне бы справился с подобной задачей. — Оптимист. — Это вряд ли, — возражаю. — У нас же прогресс на месте не стоит. — а последнее время даже и не бежит экспрессом мчится потому как научно технической революции подстегнут вот и выходит пока товарищ фигли будет одну винтовку вдумчиво на винтики разбирать две новые не то что просто изобрести испытать принять на вооружение и в серию пустить успеют колин разом помрачнел и вздохнул тяжело — Сергей, ты говоришь о вещах, которые нам сложно даже представить. Понять же их мы не беремся совсем. — Потому как трудно понять такую нелепость, — ворчит гном. — Мой пулемет совершенен почти. Зачем изобретать что-то иное, когда уже есть столь великолепная машина смерти? — Хороший вопрос. Помнится, товарищ капитан рассказывал, что и в нашем мире кое-кто так же думал, мол, изобрел гениальнейшую я штуку, страшней которой быть просто не может, некуда. И вот теперь-то, теперь-то войнам конец придет. Кто же пажется таким ужасом размахивать? Думали, только не думали, что где-то в такой же комнатушке... «Еще один гений сидит и еще более страшную штуку мастерит. Причем с теми самыми благими намерениями». Капитан еще сказал в конце, «Ада, как известно, нет. Но если бы он был, дорога туда непременно была бы этими самыми благими намерениями вымощена. И была бы та дорога длинная, как история». «Товарищ Фигли!» — говорил «Давай так условимся!» «Я на твой вопрос отвечу непременно. Но не сейчас, а когда свободным временем положение улучшится. Потому как ответ — хороший ответ, в два слова не вложить. Тут разъяснять надо долго и обстоятельно». «Договорились!» — кивает бородой гном, и пулемет мне протягивает При более детальном осмотре выяснилось, что не все так плохо, как мне изначально ёкнуло. Я-то решил, что ребята из-под горы, наш советский образца десятого года и так далее, Максим до состояния ручного модернизировали. При том, что желание и упрямства у них куда больше, чем потребных технологических познаний. Скажем, переснаряжение гильз они на ура освоили. Даже с капсульным производством более-менее наладилось, хоть и на пещерно-кустарном уровне. А вот сами гильзи не выходит пока каменный цветок. Только никакой это был не Максим. Вернее, Максим, но не наш. Фрицевский, МГ-08, дроп то ли 15, то ли 18, не помню точно. Делали это чудо, Сумрачного разума еще в Первую мировую. С тех пор он на складах и валялся, по большей части. А по выдавали его фрицы кое-кому из прихвостней своих, на которых новых машин машингеверов жалко самим не хватает. Вот и мы у полицаев такой однажды как-то взяли трофеем. Тоже долго ходили вокруг и удивлялись. Я, в принципе, думаю, машина-то неплохая. Тяжел для ручника, ну так же не мне же его на своем горбу таскать. А гном и народ сильный. Фигли уверен, сумеет и пулемет на себе переть, ленты, а боевая маневренность будет вполне себе на уровне. Даже без второго номера. Зато в огневой силе какая прибавка. Наличие в группе пулемета, что ни говори, сразу новые горизонты открывает» снайпера кстати тоже с патронами то как спрашиваю да уж не пожалели басит фигли две полны ленты на мне грудь выпятил я еще четыре сотни в мешке уложены но если что кивает на эльфа еще и кое с кем длинноухим поделюсь ленты на нем прикидываю полусотенные значит всего имеем тысячи боекомплекта. Не поскупились, что да, то да. Ну, а если Фигли со всем этим добром еще и перемещаться сможет, как я очень надеюсь, не бегом-то хоть трусцой как-нибудь, то будет полный зеркут и сплошное благолепие. Эльф на подколку гнома не отреагировал никак, разве что кончик уха слегка дернулся. Обнюхал я пулемет со всех сторон. Даль бы волю, так и разборку учинил бы, хоть не полную. Вернул гному. Тот его сразу облапил, словно в младенцах к груди прижал. «Фиг ли!» — с легкой усмешкой замечает эльф. «Считает свое оружие лучшим из возможных, и даже на время сна с ним крайне неохотно расстается». Недостаток же он числит за ним лишь единственный. — Какой же? — Такой, что им нельзя рубить, как топором. — Да уж. Я попытался было вообразить машин-гевер, к которому штык в виде топора приделан. Двойного, с широкими лезвиями, как товарищи гномы любят. — Не думаю... Это уже не сюрреализм даже будет, а полная фантасмагория, вот. Когда-то, неожиданно подает голос Дара, мне сказали, гном, лишившийся своего топора, несчастен по определению. — а Высказывание это было справедливо, — наклоняет голову Ариус. — До сего дня... И я бы с охотой подтвердил верность его. Однако же наш друг Фигли, на мой взгляд, вовсе не выглядит несчастным. Что до моего взгляда, То выглядел наш друг Фигли довольно угрюмо. Но гномы, вообще народ не такой уж и веселый, Слишком уж серьезно ко всему относится. Гном и его топор, казалось бы, Что может быть неизменней? Эльф его лук, например. Хороший пример, думаю, как нельзя кстати пришелся. «Глупости сказали», — заявляет Фигли. «Мы почитали наш же барух из покон веков, и они служили нам верой, правдой. Сказано справедливо, тут ничего не отнять. Но разве мы ценили их за то, что они топоры?» нет